Часть 3. Коновалова оказалось найти не так-то просто. Наконец им сказали, что хозяин платной стоянки справляет свой юбилей в одном из самых дорогих ресторанов этого района. Охрана в ресторан не пускала. Дальше холла, в котором засели крепыши с бритыми затылками, Алексею с Серегой пройти не удалось. Даже удостоверение не помогло. Не велено никого пускать, и все, бубнила охрана. Да вы поймите, у человека праздник. Один черт все там уже пьяные. Барышев хотел уже применить силу, а Алексей плюнуть и уйти, но тут хозяин вдруг вышел подышать свежим воздухом и услышал шум. Почему гостей не пускаем? пьяно качнувшись, выдохнул он вместе с сигаретным дымом. Так это не гости, это менты. Презрительно сплюнул прямо на паркетный пол один из крепышей. Менты! — протянул удивленно Альберт Михайлович. Алексей почему-то подумал, что имя Альберт досталось ему по ошибке. Словно кличка Лорд, беспородной дворняшки, вместо простецкого шарика. Ничего породистого в этом человеке не было. Глаз хитрый, мужицкий, брюхо огромное, голос гулкий, словно из котла. — Депутат здесь? — подмигнул ему Алексей. — Какой депутат? — Покровитель. — Здесь, — немного протрезвев, ответил Михалыч. — А зачем он вам? — Праздник портить не хочется. Мы по-хорошему хотели. — Стоп, стоп, стоп! С юбиляра мигом слетело все благодушие. — А ну-ка, ребятки! — чуть ли не хлопнул в он. Крепыши тут же шевельнулись. — — Сдай нам парня, который тебе бизнес делать помогает путем криминала, и мы сами уйдем. Барышев выразительно шевельнул могучими плечами. — А нет, так шум будет. — Да мои парни вас... А я группу захвата вызову в черных масках с автоматами, и банкет будет окончательно испорчен, покровитель не обрадуется. Я же сказал, по-хорошему хотели. — О каком бизнесе речь? Снова достав из кармана пачку сигарет, насторожно спросил Альберт Михайлович. О твоей стоянке. Кто магнитолы из машин вытаскивает? А что так припекло? усмехнулся хозяин этой стоянки. Из-за такого пустяка солидных людей беспокоить. Нехорошо. А я думал, что вы, мужики серьезные. Мы пострадавшие, угрюмо сказал Алексей. От вашего крестника. Барахла жалко. Так я возмущу. Михалыч снова полез в карман. Теперь уже за деньгами. Нам старые шарманки дороги. Как память гнул свое Барышев. Память? Любимая жена на любимой магнитоле гравировку сделала. Барышев так выразительно посмотрел на Михалыча, что тот примирительно сказал. Что ж, бывает. Так это он у ментов стал красть, придурок. У ментов. И фуражка в машине лежала. Тогда забирайте, только без протокола. Я его не нанимал. Но разговор был? Без протокола, само собой. Был. Парень странный. Он ко мне на стоянку магнитолу как-то привез. Примерно с год назад. Новенькую. С колонками. А разве вы занимаетесь скупкой краденого? удивился Алексей. Вроде не почину. Да не занимаюсь, конечно, — раздраженно отмахнулся Михалыч. Я случайно в тот день на стоянку зашел с инспекцией. И тут подваливает этот парень. — Мужик, купи магнитолу. Я говорю, что, мол, не нужна. А сам глазами охрану ищу. А он... А кому нужна? Слово за слово. И я его вывел на чистую воду. Он признался, что вещь краденая, из чужой машины вынутая. Потом мужики подошли, охрана, взяли его в тиски. Вместе мы выяснили, где этот парень живет. У него со здоровьем вроде как что-то не в порядке. Инвалид. На работу не берут. Но я пожалел парня, велел отпустить и намекнул, что если, мол, он дальше своего двора деятельность развернет, я его лично ментам сдам и купили магнитолу для стимула. Михалыч тяжело вздохнул. — Я по таким мелочам с законом не связываюсь. Подойдите вон к косому, он скажет, где этого парня найти. Заберете у него свое добро и дело с концом. Пусть мотает срок, и раз дурак. А за жалость в тюрьму не сажают. Это я про себя говорю. Ничего не докажете. Это потому, что он будет молчать после того, как познакомился с вашей охраной. Кто ему клиентов на ворованные магнитолы находил? Косой? Никаких клиентов не было, четко сказал Михалыч, несмотря на то, что водочки выкушал предостаточно. Что ж, и на том, как говорится. Подвыпившая брюнетка в серебристом платье с огромным декольте, покачиваясь, вышла в холм. Увидев юбиляра, подошла, замурлыкала. — Альбертик, где ты, котик, гуляешь? За тобой ответный тост. Михалыч бережно, словно дорогую вещь, взял ее смуглую душистую ручку с тонкими пальчиками, прижал к губам. — Лапа моя, как почетный гость, не скучает? — Я скучаю, — капризно протянула брюнетка. — Потанцуем? Посмотрела она при этом не на Альбертика, а на Серегу. Тот поспешно отвел глаза от декольте. — Пойдем, Леха. — А банкет еще не закончился, — захихикала брюнетка. — Гостей просят пожаловать к столу. — Это не гости, это менты, — усмехнулся Михалыч. — Менты? — удивленно подняла тонкие бровки брюнетка. В ее прекрасных глазах застыл немой вопрос: а что с ними делают? В самом деле, раз уж пришли, можете рюмочку выпить за мое здоровье, благодушно намекнул хозяин. Спасибо за приглашение, вежливо ответил Алексей, наступив на ногу барышев который весь напрягся. Но у нас срочное задание от правительства, личный приказ президента, подмигнул он в брюнетке. Так точно! буркнул Серега. Была бы честь предложена, обиженно нахмурился Михайлович и кивнул крепышам. Проводите. Да, косой, скажи им адресок того парня, что воронному магнитолу на стоянку как-то приносил. И не расслабляться. На улице надо стоять, на улице, и чтоб больше, никаких сюрпризов. Брюнетка которую хозяин, зацепив за локоток, повел обратно в банкетный зал, пару раз успела споткнуться, оглянувшись на Серегу. — Ты чего? — спросил у того Алексей, следуя за крепышами к выходу. — Ничего. Нахамил бы ты ему, и что? А он бы утром звякнул твоему начальству на работу. Или чего хуже не он, а его влиятельный покровитель, и писать бы тебе рапорт за рапортом. — Да плевать я хотел. — Кто из вас косой, парня? обернулся Алексей к крепышам. — Ну я, — ответил один из них. Глаза у крепыша были абсолютно нормальные. — А почему косой? — Зайцев я. — А Михалыч, значит, решил вам парнишку сдать? — Это мы за него решили. — А за что? — По-твоему, машину у людей вскрывать это не преступление? — ощерился Серега. Он ведь мог их и угонять, эти тачки, а брал только магнитолы. Да он благодетель. Кстати, ты его хорошо знаешь? Мы в одном дворе живем. Он мне как-то машину чинил, когда еще в автосервисе подрабатывал. Руки золотые, только со здоровьем у парнишки не в порядке. А конкуренция сейчас большая, сами знаете. Здоровым работы не хватает, поперли его. Вот она решил подработать. Это ведь он ко мне приходил в тот день, когда на Михалыча случайно нарвался. Не повезло. Перепутал, что ли? С сомнением спросил Алексей. Михалыч был значительно толще косого. Тот засопел. Только запомните, я у него ничего не покупал. А живет он в тридцать восьмом доме, во втором подъезде, в том самом дворе где эти кражи происходят по несколько раз в месяц. «Я сам там живу», — сказал Алексей. «Третий этаж, сорок шестая квартира. Брать будете?» «Не, денег дадим», — усмехнулся Серега. «Призовые. Ладно, Зайцев, неси вахту, как хозяин приказал». «А мы не гордые», — пошевелил могучими плечами косой. «И на холодке-то оно приятнее». А вот духоты не выношу. Я тоже. Только не на поводке надо гулять. В ошейнике и на свежем воздухе все равно душно. Давит. И Серега выразительно потер шею. Косой дернулся было, но промолчал. Спорить с Барышевым было трудно, если этот спор переходил в банальную драку. Одно дело сделано, подвел итог Серега, садясь в машину. Сейчас поедем к твоему дому? Ты пойдешь к любимой жене, а я поднимусь на третий этаж дома номер 38. И жители четырех домов смогут спать спокойно. Мелочь, а приятно. Это Серега не мелочь. Хотя маньяк, конечно, серьезнее. Весь микрорайон терроризирует. У нас в любой торговой палатке только об этом и говорят. А вы слышали? Да что вы! Какой кошмар! Буквально на каждом шагу. Детей перестали из дома вечером выпускать. Детей-то от чего? Он же по бабам специализируется. На всякий случай. Никто ведь не знает, как оно и почему. А слух идет. Но чую я, что дело близится к концу. Погода-то, а? Весна. Ладно, поехали. В воздухе и впрямь запахло переменами. Солнце стало пригревать, а зима потихоньку отступать. Алексей подумал, что в эти выходные надо бы погулять с женой по Москве. Не сидеть где-нибудь в ресторане или кинотеатре, а просто погулять. На весну посмотреть, чтобы жизнь мимо не проходила. — Может, мне с тобой подняться? — спросил он у Барышева, доехав до дома. Они стояли у подъезда, в котором жил Леонидов. Уже сгустились сумерки. — И чем ты мне поможешь? При оказании сопротивления... Подавишь противника своим очевидным физическим превосходством?» Серега шутливо ткнул друга в то место на животе, где складки были особенно заметны. «Да иди ты!» — обиделся. «Как сам язвишь, не замечаешь!» «На дураков, знаешь, не обижаются!» «Обиделся!» — повторил Барышев. «А ведь это не конструктивное чувство!» «Сам как-то говорил!» «Я вам всем еще покажу!» Вот увидишь, сяду на диету и займусь спортом. Он решительно зашагал к дверям. — Эй, коммерческий, до завтра! — крикнул ему вслед барышек. — Обойдешься, — пробурчал Алексей. Но уже в лифте он понял, что Серега прав. А на правду умному человеку нельзя обижаться. Ведь если поставить его, Леонидова, сейчас на беговую дорожку, на любимую еще со школы среднюю дистанцию, то и половину ее вряд ли он сможет одолеть. А если за преступником придется гнаться? Возраст, конечно, уже не юношеский. Но нельзя же все списывать на годы. Синие трусы, вспомнил он, надо срочно найти и надеть синие трусы с белыми полосками. И не завтра, а сегодня, сейчас. Все цветы мне надоели. И где он шатается, мой любимый муж? Почему-то, когда Лёша сидел на работе, в офисе, мне было спокойнее. А в последние дни он снова стал похож на азартного мальчишку. Глаза блестят, по ночам спит беспокойно, говорит что-то во сне. Я прислушалась, все про какую-то нежность, почему-то украденную. Кто ее украл? У кого? И разве можно это сделать? Я вот всегда чувствую, как щемит сердце, когда смотрю на своих спящих детей. И на Лешу. Может, это и называется нежностью? Как же мне за него беспокойно. Слава Богу, дверь хлопнула. Звонить не стал, открыл своим ключом. Думает, что Ксюшка уже спит. Он тоже любит наших детей. Обоих. И свою дочь, и приемного сына. Мы уже не помним, кто настоящий отец Сережки. И что стало с этим человеком? Мы вычеркнули его из жизни. И сам Сережка тоже. Муж! Господи, как же я его люблю! Его странная, порой даже вычурная речь всегда забавна. Он обидчив, как ребенок, хотя других обижает часто, сам того не замечая. Его шутки не всегда безобидны. Я его жалею, стараюсь не напоминать о больном. А самое больное место у моего Лёши — его намечающаяся полнота. Был бы он повыше, это не казалось бы таким заметным. Но мой муж невысокого роста и тщательно скрывает свои комплексы. Вот и сейчас нахмурился. Видно, Серёжа Барышев что-то обидное сказал. Эти двое друг друга стоят. Такие разные и такие похожи. И не надоедает им друг друга доставать. Пошел на кухню, где я делаю вид, что читаю. Не кидаться же мне прямо с порога ему на шею. Тогда он поймет, как я соскучилась. Для профилактики надо немного поворчать. Сделать вид, что я сердита. Его ведь не было целый день. Где мои синие трусы? Какие трусы? Зачем? А можно без вопросов? Дай трусы. Дала. Главное не заглядывать в комнату, где раздается его сердитое сопение. Бедный, он снова себя мучает. Мне ведь на самом деле все равно, толстый он или худой. Он просто очень хороший человек, несмотря на все свои недостатки. Вышел минут через двадцать, весь потный, красный, но очень довольный собой. Открыв дверь ванной комнаты, отрывисто бросил. И так каждый день. — Лёша, Лёша! — покачала головой я. — Какой же ты еще ребенок? Мне вдруг показалось, что он бросит работу на серебряковской фирме. Если с таким упорством начал делать зарядку, даже не дождавшись утра, то непременно бросит. Что ж, я вернусь в школу. Никогда не мечтала быть домохозяйкой. Мы как-нибудь проживем, лишь бы вместе, лишь бы навсегда. «Как прошел день?» — спрашиваю я его на кухне. «Голодный, он ест торопливо, обжигается. Нормально». «Ты его поймал, этого маньяка?» «Поймаю». «Устал?» «Немного». «Леша, ты опять во сне говоришь?» «Да». «О чем?» «О какой-то украденной нежности». «О нежности?» «Не может быть. Причем здесь это?» — Наверное, выплыла откуда-то из подсознания. — Да я об этом даже не думаю. Но раз выплыла, надо поинтересоваться у Лейкина на всякий случай. Он все порывается рассказать мне эту историю. — Какую историю? — А, не бери в голову. И муж махнул рукой нетерпеливо. — Спроси. — Выходные. Погуляем по Москве? — А дети? — Дети поедут к бабушке. В субботу будут с родителями. — В воскресенье с ней. Я хочу весну посмотреть. Хорошо, посмотришь. А чего ты такая на все согласная? И голос спокойный. Я люблю тебя. Что? Вот ждала весь день, хотела отругать. И вдруг подумала, что люблю. Ты улыбаешься. Тебе смешно? Странно. Я вообще-то думал, что влетит. А тут такой подарок. А ты? Что я? Любишь? Саша, мужчины об этом не говорят, если действительно любят. Они просто поступают так, что у женщины не остается в этом никаких сомнений. И мы не накинулись друг на друга с поцелуями, а просто пошли в комнату смотреть телевизор, по которому все равно, что идет. Я даже не поняла, о чем фильм. Сидела и смотрела на Лешу украдкой, пока не поняла, что он тоже на меня смотрит. Весна, что ли, так действует? Ссоры из-за пустяка и такие же внезапные вспышки нежности. Все это пройдет. Усталость, мелкие ссоры, накопившиеся раздражение, ревность, болезни маленьких детей. Все пройдет. И молодость пройдет. Но мне не обидно. Я почему-то вижу свою старость именно так, Где-то, быть может, совсем близко, а может и далеко, живут наши счастливые дети. А мы с Лешей, седенькая старушка и невысокий аккуратный старичок, сидим вот так же рядышком на диване и не слышим, о чем говорят по телевизору. Даже если на полную громкость включен звук. Потому что мы сидим и тайком поглядываем друг на друга. Жизнь пройдет. Но любовь умрет только когда умрем мы.